Глава третья «Добрый день!» – приветливо кинула мне девушка и уже для всех объявила. «Сегодня мы выдвигаемся в город. Мастер Лопарев поставит нам защиту и установит экстренные маячки». Серьезно? Они решили обойтись без прямого сопровождения, ограничившись только установкой защиты? Я удивленно перевел взгляд на Марию. Мастеров, конечно, мало, но здесь одна из наследниц влиятельной семьи. Хотя, судя по лицам и реакции нашего отряда, никто больше не удивился этому решению. И, что главное, они нисколько не беспокоились, сидя под прикрытием в руинах города, словно так и должно быть. Объяснение этому я видел лишь одно. Сегодня мы далеко не единственные, кто собирался посещать руины мегаполиса Старого Мира. В этом случае мастера магии будут всегда находиться поблизости, контролируя своих подопечных. И мои предположения полностью оправдались после установки защиты и маяков, мастер Лопарев направился к другой группе студентов, чтобы уже на них наложить такой же барьер. И с каждой минутой подобных нашей групп на площади становилось все больше. «Да, сегодня будет полноценный рейд в город», – подумалось мне, пока я наблюдал за действиями преподавателей и ожидал Марию. Последняя сейчас как раз изучала переданные ей в небольшой кожаной сумке карту и отмеченные задачи. «Ничего себе зона поисков! Да тут же весь город!» Как обычно, Олег не стал ждать и заглянул Марии за плечо, намётанным взглядом отмечая всё важное. «Да, сегодня территория большая, и тем лучше для нас», – кивнула девушка, не отвлекаясь. «Ты сам видишь, не мы одни такие, кого направили сегодня в город». «Интересно, это как-то связано с ещё одними найденными руинами, севернее». Спросил Шатун, откуда у него такая информация, не знаю. Но если был найден такой же город, то ничего удивительного, что наши кураторы начали торопиться. Новое, богатое на добычу место. Больше прибыли. Нет смысла гадать, лучше заняться делом. Пойдемте, ответила ему Мария и, вернув карту в сумку, направилась в сторону выхода из лагеря. Мы, задумчиво переглянувшись, поспешили за лидером. Значение наших взглядов понять было не трудно. Большое количество групп означало высокую конкуренцию. Конечно, территория, которую нам предстояло изучить, большая. Вот только не настолько, чтобы не столкнуться на ней с другими. Пускай город уже был хорошо изучен, интересных мест там все еще хватало. А с таким количеством претендентов на них нам запросто могло достаться еще меньше, чем при вольном поиске. Дорога до города занимала без малого два часа. Приходилось обходить опасные участки, пробираясь через горы мусора и бурелома местных хвойных лесов. К тому же сам город располагался на возвышенности, из-за чего на нашем пути часто появлялись ручейки и даже небольшая речка пересечь которую можно было лишь вброд. «И всё-таки почему с нами не отправили хоть какое-то сопровождение?» – спросил я у Марии, когда появилась возможность перекинуться парой слов. «В лагере сильно не хватает людей, мастер», – ответила она, не отвлекаясь от дороги. «Да и нашей безопасностью сейчас занимаются сразу несколько сильных магов». «Ну, будем надеяться, что их помощь нам не потребуется» ответил я, задумавшись. По всему выходило, что даже авторитета семьи Заславских не хватило для выделения охраны студентам. Мы были уверены, что в черте города, хоть и опасно, но шансов нарваться все-таки не так много. Хотелось бы мне в это верить, только вот будь я на месте одержимых, воспользовался таким удачным случаем и напал бы. В какой-то момент лес внезапно закончился, и мы вошли в пригороды. Признаки городской застройки начали постепенно появляться вокруг нас, подтверждая это. Асфальтированные дороги, следы разрушений, прячущихся среди высокой травы. Последняя достигала мне до груди и казалась настолько густой, что могла спрятать в себе самых опасных тварей. Утверждалось, что перед тем, как двигаться дальше, они зачистили город и окрестности от всех тварей. Несколько не сомневался в них, но не зря же сейчас наше перемещение и состояние контролировали маги высоких ступеней. Думаю, что люди городского пояса, даже самые сильные, могли ошибиться или не заметить чего-то или кого-то. В конце концов, это же люди. Поэтому и не думал ослаблять силу собственного восприятия, контролируя приличный кусок территории вокруг нашей группы. Береженого Бог бережет. Ага. К слову, другие, так же, как и я, стоило нам только выйти из леса, подобрались и замолчали. Ксения с Олегом перестали переругиваться, чем занимались все это время. А Шатун использовал какую-то необычную, отслеживающую магию. Мария приостановила шаг и вытащила карту. Внутри города даже разрушенного заблудиться куда проще, чем на условно открытой местности. «Двинем сразу к месту охоты или попробуем по дороге чего найти?» Деловито спросил Олег, заметив, как Мария то и дело кидает взгляд на карту. «Сразу к месту». «Не думаю, что в нашем положении будет правильным своевольничать». «В каком таком положении?» «Я мужик», — спросил парень, демонстративно не замечая ни мой усталый вздох, ни качания головой шатуна. «Когда за каждым нашим шагом наблюдают мастера», — ответила ему Ксения, закатив глаза. «Некоторые твои шутки, хохмач ты наш плюшевый, иначе как идиотскими назвать-то нельзя». Олег лишь демонстративно фыркнул. Наконец окраины с этой казавшейся бесконечной травой закончились, и мы вошли в город. Здесь уже здания не были так сильно повреждены, а сами строения при ближайшем рассмотрении перестали казаться теми однотипными коробками, какими выглядели из лагеря, особенно когда на нашем пути стали появляться относительно целые здания. Застекленные причудливым образом, они преломляли свет стоящего в зените солнца и напоминали мне чем-то дворцовые пагоды родного мира боевых искусств. «Хрустальные дворцы» — так называли их у нас. Здесь я видел что-то похожее, только куда более основательное и высокое. Удивительное ощущение. И мои спутники, похоже, были согласны с этим. Ребята притихли, осматриваясь. «Умели же древние строить. Даже столичным небоскребом до этих махин далеко», сказал Шатун, вертя головой. «Лидер, далеко нам еще идти?» «Мы уже пришли», ответила ему Мария, сверяясь с картой. «Можно начинать поиск, только чуть углубимся, чтобы не встречаться лишний раз с другими группами». «Это правильно! Нафиг конкурентов!» – поддакнул Олег. «Вон и хвостик с малой с тобой согласны». Я демонстративно не обратил внимания на его очередную колкость. Смысла ноль. Зато Ксения ёмко и просто послала шутника по всем известному адресу. Она бы еще сказала, но сейчас было явно не то время, чтобы устраивать споры. Вот когда вернемся в лагерь, уверен, налегу Легу все припомнится. В этот момент я ощутил устранную силу, колыхнувшуюся где-то на самом краю моего восприятия. Природная энергия, но имеющая необычную структуру. Что-то там было. Судя по моим ощущениям, эта сила находилась в одном из стеклянных зданий впереди. Мария, вон здание. Я подошёл к девушке в полголоса, говоря ей, кивая на возвышающийся небоскрёб. «Внутри есть нечто интересное». «Хорошо, давайте проверим», — согласилась она, нисколько не сомневаясь в том, что я действительно нащупал ценную вещь. Другие также не подумали возмущаться, уже хорошо зная о моей чувствительности. За те вылазки, что мы совершали в группе, обычно большая часть трофеев находилась мною или Марией. Я продолжал изучать небоскреб, в котором ощущалась необычная энергия. Не знаю, что это такое, но совершенно точно вещь интересная, и пропускать ее было бы большой ошибкой, особенно в мире с настолько плотной природной энергией. Признаюсь честно, мне очень хотелось обнаружить здесь духовный артефакт или сокровище. Подобная вещь могла дать мне огромное преимущество в развитии и изучении некоторых навыков, включая и новые движения цветения. Конечно, оставался ещё вопрос, как оставить подобную штуку себе, но думаю, и здесь можно что-то придумать. Попасть внутрь здания оказалось просто. Вместо парадного хода перед нами была огромная дыра, заросшая всё той же высокой травой. Такое ощущение, что кто-то невероятно большой когда-то очень давно попытался войти в небоскреб, не обращая внимания на то, что никак не пролазит. Внутри это впечатление переросло в уверенность. Уж больно царящий здесь хаос был характерен. Раздавленные в пластиковые щепки стулья и стойки, разрушенные колонны и ровный слой стекла, лежащий повсюду. Благо, двери, ведущие на внутренние помещения, здания оказались практически нетронутыми, что говорило о том, что неизвестные твари, если они были, не смогли проникнуть дальше. «Вот смотрю я на это все и не могу не думать», – вдруг нарушил звонкую тишину Олег, заставил вздрогнуть Ксению, идущую рядом, за что тут же получил кулачком в плечо. «Ай, ты чего дерешься?» «А ничего не надо нас пугать лишний раз. Или ты считаешь, что один тут задумываешься обо всех этих монстрах, которые могли пропустить наши разведчики?» «Ого! это читать мысли научилась!» — удивился парень. «Что может быть проще читать мысли идиота?» «Тихо оба!» — прервала их Мария. «Куда дальше?» «Трудно сказать. Возможно, первый этаж...» или выше. В любом случае, лучше сразу проверить всё. Я поднял руку, призывая короткий клинок, точную копию того, какой я использовал в сражении с Тёмным, и двинулся вперёд. Ощутил на себе пренебрежительные взгляды Олега и Шатуна. Ну да, клинок из магии. Это выбор бедного, но мне плевать. Главное, этот меч, отлично выполняет свои функции, и не занимает места. А что еще нужно для счастья? Чтобы пройти дальше, пришлось вскрывать двери. Справился парой взмахов клинком усиленных природной энергией. Внутри нас ждали коридоры, заполненные тьмой. Тут же вспыхнули десятки светлячков, вызванные другими. Их свет выхватил из темноты необычную архитектуру коридоров, заставив нас с удивлением замереть, осматриваясь. Чем они тут занимались? прочистил горло, спросил обычно молчаливый Шатун. Древние были теми еще затейниками, добавил к этому Олег, с интересом разглядывая рисунки и картины на стенах. Обе девушки молчали, но при этом покраснели, словно помидоры, явно не зная куда деть взгляды от смущения. Обнажённые изображения переплетавшихся в причудливых позах людей волей-неволей привлекали их взгляды, несмотря на то, что они явно пытались не пялиться. «Ладно, давайте-ка сосредоточимся на деле». Двинули. Я шагнул во первый, пытаясь тем самым хоть немного вернуть в чувства своих товарищей. Хотя картины вокруг отвлекали даже меня вроде бы человека, умеющего контролировать себя и собственные желания. Необычная сила природной энергии, доносившаяся до меня, укрепилась, и сейчас я уже был уверен, впереди находился какой-то духовный артефакт, и мне нужно добраться до него первым, во что бы то ни стало. К сожалению, ничего просто так в нашем мире не дается, да и с моей удачей рассчитывать на то, что все пройдет мирно, как-то не приходилось. Стоило нам лишь только углубиться в переплетение странных коридоров, как нас атаковали местные твари. Те, что оставили после себя разведчики, посчитав безобидными. Хотя, как по мне, это было не совсем так. Благо передвигаться бесшумно твари не умели, да и мое восприятие их обнаружило сразу, как они нас почуяли. Пещерные крысы, хотя от крыс у них было чуть больше, чем ничего. Уж не знаю, что за шутник их так назвал. Выглядели они скорее как собаки с сегментированными хвостами, метрхолки, хорошо ориентирующиеся в темноте и пожирающие все, что перед собой видели. Чего эти твари забыли здесь, в пустынном здании, где ничего, кроме стен, с эротическими изображениями не было? Вопрос отдельный. Питаться тут им, по идее, нечем, но это вопрос десятый. Крысы прыгнули на нас все одновременно, стремясь опрокинуть и задавить числом. Хорошая попытка, если бы мы не знали об их приближении, у них даже были бы кое-какие шансы. Ксения. Вспыхивает яростная магия огня, и два огромных размером со взрослого человека шара устремляются вперед, на атакующую на стаю, в один присест, сжигает тварей. Практически одновременно с ударом девушки перед нами появляется полупрозрачный защитный барьер, защищающий от силы огненного шквала и предотвращающий утечку кислорода. Мгновение, и вот уже огонь духнет без притока воздуха, а перед нами лежат больше десятка заживо поджаренных крысиных тел. «Фу, ну и вонь!» – поморщившись, комментирует произошедший Олег, снимая барьеры, и наполняя коридор свежим воздухом. «В следующий раз давайте обойдемся без огня. Слишком много мороки с ним». Зато один удар и проблема решена. Девушка пожимает плечами, и ее запах нисколько не смущает. «Давайте двигаться дальше, время не резиновое», – прервал я уже начавшуюся зарождаться перепалку.